Эпилог. Год спустя. Дэниел. «Хьюга, немедленно! Я повторяю, немедленно отойди от гуся!» Виола смотрела на брата так, что, окажись, я на его месте не только бы отошел от гуся, но, пожалуй, и вовсе покинул бы дом. На всякий случай. Спорить с женщиной, в руках которой огромный поварской нож, явно не лучшая идея. Вино, ну, это всего лишь морковка. Одной больше, одной меньше никто не заметит». «Положи морковку и отойди от стола, иначе я за себя не отвечаю!» Она так рубанула ножом картофелину, что одна половина улетела куда-то за плиту. Глаза Виолы прямо-таки светились гневом. «Темные боги, эту женщину невозможно не любить, в ней столько страсти!» Виола мечтала, чтобы празднование ночи Серебряной Луны прошло безупречно. «Мне сложно понять важность этого дня». В нашей семье его всегда отмечали торжественным приемом, где собирались важные и высокопоставленные гости. Для детей праздник ограничивался подарками и украшением древа судьбы в банкетном зале. По традиции, на его снежно-белые ветви привязывались разноцветные ленты с заветными желаниями, а также вешалось круглое зеркало, символизирующее безликую богиню. Для барнцев ночь Серебряной Луны — главный праздник года. В этот раз они решили отметить его не в родном городе, а в Хоршиме. Поэтому с самого утра на кухне пела работа. Джо и миссис Хиггинс с увлечением готовили, не подпуская близко к еде. Хьюго удалось прорваться внутрь, но, как мы видим, добром это не кончилось. Я благоразумно наблюдал за этим представлением издалека. Старшие барнсы приедут ближе к вечеру, и мы отпразднуем древний праздник в кругу близких. Правда, за последние пару лет он немного расширился, но родители не должны удивляться, Виола их предупредила. Нет, ее родители знают обо мне, но сначала я был в статусе преподавателя, потом ректора, а затем дорос и до поклонника. Помимо привычных праздничных ритуалов, зажигание свечей и повязывания лент с желаниями на древо судьбы и медовых сладостей на десерт, родители ждут и новости, и главное из них, Я намерен попросить у ее отца благословение на брак. От этих мыслей меня отвлек юга, голодным вороном, кружащий вокруг кухни. «Я не доживу до вечера, скончаюсь от голода еще до приезда родителей!» Жестом я подозвал его к себе. Мы с Виолой уже отмечали пару больших праздников вместе, и каждый раз перед застольем мне приходилось голодать. В этот раз я решил подготовиться заранее. Кухарка снарядила мне корзину для пикника, в которую положила ароматную выпечку, сыры, старые добрые сэндвичи с ветчиной и пару бутылок грушевого лимонада. Лицо юга озарилось, едва он переступил порог комнаты Виолы и увидел корзину для пикника. «Дэн, брат, ты просто гений!» С этими словами он раскрыл корзину, деловито осмотрел ее содержимое и взял себе сэндвич. «На следующее торжество нужно попросить кухарку удвоить количество продуктов». Хьюга тоже ожидали непростые дни. Он собирался сообщить родителям о своих отношениях с Джо. На ужин обещал заглянуть и Морган. Он ехидно заявил, что намерен в роли зрителя насладиться каждой минутой наших неловких разговоров. С улицы донеслось терактение подъехавшего Кэба, и я пошел вниз, чтобы встретить родителей Виолы и помочь им с сумками. На улице мистер Барнс ожесточенно спорил с водителем. Кэби был невысокого роста, с крепким телосложением и нагловатым выражением лица, таким, будто он оказывал величайшее одолжение, а не выполнял работу, за которую ему платят. Подойдя к черному блестящему автомобилю, я откашлялся, привлекая внимание мистера Барнса, а главное — водителя. «Мистер Барнс, здравствуйте. Как добрались?» Мы обменялись рукопожатиями, при этом отец Виолы выглядел чуть смущенным. «Господин прокурор, добрый день!» Сразу видно, в кого Виола такая сообразительная. Произнесенная вслух, моя должность сотворила чудеса. И недовольное выражение лица водителя сменилось на угодливое. «Позвольте побыть вам с багажом!» Кэбби буквально побежал выгружать дорожные сумки. «Благодарю, милейший! Вот оплата, как и договаривались!» Мистер Барнс протянул извозчику пару монет. Тот, не глядя, взял оплату и, быстро вскочив обратно за руль, уже был готов поскорее уехать от прокурорского дома. «Погодите, пожалуйста, кажется, я забыл в автомобиле жену!» засмеялся мистер Барнс, помогая супруге выбраться с заднего сиденья. К моему удивлению, вслед за матерью Виолы из Кэба вышла молодая девушка. После этого он захлопнул дверь и дважды стукнул ладонью по боку Кэба. Водитель сразу понял этот универсальный жест и тронулся с места. «Мы остались стоять на тротуаре у дома Виолы». Миссис Барнс вежливо улыбалась, а незнакомая девушка внимательно разглядывала земляничный фасад дома. Мистер Барнс убрал портмоне во внутренний карман и заговорил. «Спасибо за помощь с этим пройдохой. Представляете, я хотел удвоить цены на пустом месте». «Не стоит благодарности». В какой-то мере это наша вина, что Кэбби распустились и не соблюдают тарифы. Поговорю об этом с мэром. Позвольте представить вам нашу племянницу, мисс Шарлотту Грин. Отец Шарлотты — мой кузен. Наши семьи поддерживают теплые отношения. Мистер Барнс сначала указал на девушку, а затем перевел взгляд на меня. Шарлотта — это мистер Дэниел Норт, ректор Магической Академии Кольера, прокурор графства и, по совместительству, близкий друг Виолы Хьюга. Девушка, казалось, смутилась. Она опустила глаза, присела в легком реверансе, но ничего не сказала. «Мисс Грин, добро пожаловать в Хоршем. Надеюсь, город вам понравится». Кивнул я неожиданные гости и вновь обратился к мистеру Барнсу. «Позволите помочь с багажом?» Дотронулся до ручек, и сумки плавно поднялись в воздух, последовав в дом. На крыльце родителей уже ждал Хьюга. Мапа, привет!» лота вот этот сюрприз!» Кьюга отошел в сторону, пропуская нас внутрь. Потом отвернулся и проорал. Вила! они уже здесь!» Клянусь, я почувствовал, как завибрировали мои барабанные перепонки. Дальше началась ожидаемая суета, сопровождающая приезд родственников. Объятия, восторженные охи и ахи, споры о том, кто и насколько похудел, и обсуждение того, как долго они не виделись с прошлого лета. Нет, все-таки с дня рождения дяди». Затем последовала распаковка гостинцев, которые неизменно привозили родители Виолы. На этот раз это были огромные красные яблоки размером с голову некрупного теленка. Внезапно Виола замерла, ее глаза округлились, и она воскликнула «Проклятие! Гусь!» и поспешила на кухню. Миссис Барнс последовала за ней, отдав свое пальто к югу, ошалевшему от урагана родительской любви. «Мистер Барнс, позвольте показать вашу комнату», сказал я и жестом предложил подняться наверх. «Мисс Грин, ваша комната будет готова примерно через 15 минут. Располагайтесь пока в гостиной. Хьюга без сомнения предложит вам чай или кофе». Я выразительно посмотрел на него, и тот, вспомнив наконец о манерах, начал ухаживать за кузиной. На кухне я попросил миссис Хиггинс подготовить вторую гостевую спальню, но и раз уж я здесь, я подошел к Виоле и обнял ее со спины, пока она огромным поварским ножом нарезала какой-то овощ, похожий на белую морковь. Поскольку я не претендовал на него, то бояться было нечего. Виола повернулась ко мне, поцеловала в щеку и, не прерывая готовку, попросила. «Предупреди Шарлотту о Барбаре». Раньше она не боялась насекомых, но никогда нельзя быть уверенной наверняка. А Барбара такая любопытная, обязательно вылетит встретить гостью». «Хорошо», — кивнул я и осторожно поинтересовался. «Когда будет готов ужин?» Вместо Виолы мне ответила Джо, которая ловко раскатывала тесто для традиционного миндового печенья. «Откуда она вообще знает, как пользоваться скалкой?» «Минимум через два часа, а может и все три». «Отлично. Пойду предупрежу гостей». Я поцеловал Виолу в волосы. В ответ она мягко потерлась головой о мою грудь, как будто показывала, что, несмотря на жестокую конкуренцию с гусем, я все еще находился в ее милости. По гусью у меня был готов план «Б». В прошлом у нас случилось несколько кулинарных инцидентов, поэтому сегодня утром моя кухарка приготовила запасного гуся по семейному рецепту Барнсов. Сейчас он стоял на кухне у меня дома, запечатанный в стадисе для сохранения температуры. Впереди нас ждал важный вечер, и я не позволю какой-то мертвой птице его испортить. В гостиной юга развлекал мисс Грин, показывая свежее издание книги Виолы. Дохлый гоблин, его и на минуту нельзя оставить одного. Ловким движением я выхватил Том из его рук буквально за мгновение до того, как в гостиную вошел мистер Барнс. Хьюго совершенно забыл, что эта новость будет рассказана за ужином. Торжественно! Я спрятал книгу за спиной и постарался перевести тему. Ужин, к слову, будет готов через два с половиной часа. И правда, совсем вылетела из головы! Беззаботно пожал плечами Хьюго. Вскоре мы остались с отцом Виолы вдвоем. Хьюго что-то срочно понадобилось наверху. Наверняка мои сэндвичи. А миссис Хиггинс увела мисс Грин, сообщив, что ее спальня готова. В это время отец Виолы с интересом оглядел гостиную, подошел к белому древу судьбы, дотронулся до атласной ленты, повязанной на ветку. Покачался с мыска на пятку и, не глядя на меня, спросил. «Дэниел, позвольте мне полюбопытствовать, что за торжественные новости нас ожидают? Не то, чтобы я не люблю сюрпризы, но все же лучше быть готовым к разного рода новостям». На его лице отразилась искренняя обеспокоенность. В этот момент с кухни донеслись ляск посуды и громкие голоса. Я поморщился. Абсолютно точно не та атмосфера, в которой я буду просить отцовского благословения. Боюсь, здесь нам не удастся спокойно поговорить. Если вы не против, давайте переместимся ненадолго в мою гостиную. Мистер Барнс кивнул, и я открыл портал домой. По сравнению с яркой живостью дома в барсучьем тупичке... Гостиная моего городского особняка показалась холодной и лишённой уюта. Ничто не напоминало о предстоящих праздниках. Все выглядело как обычно. Мягкий диван с бархатной обивкой напротив камина. А рядом кресло с табуреткой для ног. Я провел ладонью по каминной полке, и в очаге загорелся огонь. Тепло начало растекаться по комнате под уютный треск полиньев. «Пожалуйста, располагайтесь. Здесь нас не потревожат». Мистер Барнс сел на диван, а я не в силах оставаться на одном месте, принялся ходить перед камином. Волнуюсь, как мальчишка, гоблин, меня раздери. Мистер Барнс, вы должны знать, Виола — самое важное, что есть в моей жизни. Она перевернула мою реальность с ног на голову, и я полюбил ее. Она спасла меня, причем дважды. Я усмехнулся, но в миг принял серьезный вид. Я обещаю заботиться о ней, уважать и оберегать ее. Теперь, когда траур по утрате мужа моей кузины завершен, я готов начать новую главу в своей жизни. Мистер Барнс, позвольте спросить, вы дадите ваше благословение на брак с вашей дочерью? Мистер Норт, Дэниел, мое благословение с вами!» Торжественно ответил мистер Барнс, хотя его голос слегка дрогнул. Он глубоко вздохнул, запустил руку в волосы и по-мальчишески улыбнулся. «Ну вы меня и потрепали!» Уже думал, что мне придется давить на своим отцовским авторитетом, убеждая, что жить во грехе для барцев недопустимо. Напряжение отпустило меня, и ноги внезапно стали ватными. С размаху плюхнулся на диван. Не самый достойный поступок для прокурора графства. Но сейчас мне было все равно. За спиной расправились крылья такой легкости, что я расслабился, позволяя себе, наконец, выдохнуть. Единственное, что меня останавливало, это траур. Наша семья занимает высокое положение в королевстве, а значит, заключение брака в этот период потребовало бы особого разрешения монарха. Ни мне, ни Виоле не хотелось привлекать внимание его величества, так что мы решили просто выждать положенное время. «Когда вы планируете сделать предложение?» «Сегодня ночью». «В ночь Серебряной Луны. А вы, оказывается, романтик, господин прокурор?» рассмеялся мистер Банс. «Но у меня к вам все-таки вопрос. Что там за новости у Хьюга с Велой? Понимаете, я вырастила этих двоих, а сюрпризы от них — это всегда лотерея». «Поверьте, ничего шокирующего. Вела мне не простит, если я расскажу вам раньше времени. Давайте лучше перекусим. Ужин не раньше, чем через пару часов, а после дороги вы, наверное, умираете с голоду. Правда, придется перейти на кухню. Я отпустил слуг праздновать ночь Серебряной Луны, а сам сервировать закуски не умею, — признался я в порыве откровений. — Отличная идея, — сказал он, поднимаясь. — Заодно посмотрю, как живет будущий зять без строгого присмотра моей дочери. На кухне нас ждал полностью готовый ужин на шесть персон в состоянии стазиса. Мистер Барнс осмотрел кухню с неподдельным интересом, даже ткнул пальцем в облако пара, застывшее над едой. Я тем временем нашел блюдо с сэндвичами и предложил ему угощаться. Он не стал отказываться, взял один и, не теряя времени, сразу откусил. Несколько минут мы молча ели. «Вижу, что вы уже успели познакомиться с кулинарными навыками Виолы», заметил мистер Барнс, указывая на стол с дублирующим ужином, и взял второй сэндвич с какой-то хитрой начинкой. Осмотрел его с подозрением, решительно откусил. Распробовав, он одобрительно кивнул. «Виола быстро учится», — дипломатично ответил я. «Но я точно знаю, что неудавшийся гуси ее сильно расстроит, поэтому подготовился. Благодаря серии хитроумных уловок моя кухарка вытянула из миссис Хиггинс полное праздничное меню. Дальше все было делом техники. Теперь я готов заменить любое блюдо, если что-то пойдет не так». «Впечатляющая подготовка!» «Благодарю». Съев еще пару сэндвичей и распив на двоих бутылку лимонада, я открыл портал в борсущий тупичок. Первое, что мы заметили, полупрозрачная вуаль дыма полностью окутывала гостиную. Второе. Стояла полная тишина. Не ожидая ничего хорошего, я поспешил на кухню. Внутри столбом стоял дым, невыносимо пахло гарью. Первым делом я распахнул окно и, коснувшись оконной рамы, запустил магический ветер. Сил вложил немного, получился всего лишь легкий сквозняк. После недолгого расследования выяснилось следующее. Гусь сгорел. Или, точнее, горел. Потому что потушить его никто не удосужился. Он стоял в духовке абсолютно черный и обугленный. При этом на кухне никого не было. Кажется, наступил звездный час запасного гуся. На этот раз я открыл портал прямо на кухню. Наложив защитные чары на обгоревшего гуся, Магическим потоком отправил его через портал прямо в раковину. Вода встретилась с его обугленным боком с громким шипением. Все начало шкворчать, но звук постепенно угасал. Кран выключится сам. Через портал я вошел на свою кухню, взял противень с запасным гусем и вернулся обратно как раз вовремя. За дверью послышались шаги. Одним движением закинул гуся в духовку, не снимая с него стазиса. Так он не пропахнет дымом. Хлопок закрывающейся духовки совпал с моментом, когда открылась дверь кухни. «Дэн, мы тебя искали! Представляешь, гусь сгорел!» Голос Виолы дрогнула, в глазах заблестели слезы. Она шагнула ко мне и, не сдержавшись, уткнулась лицом в грудь. Я осторожно обнял ее, мягко провел ладонью по спине и спокойно произнес. «С ним все в порядке». В комнате воцарилась тишина. Все взгляды устремились на меня кто-то смотрел с недоверием, кто-то с нескрываемым интересом. Лишь мистер Барнс многозначительно подмигнул, старательно скрывая улыбку. Когда я пришел, на кухне никого не было, а из духовки уже валил густой дым. Я потушил источник огня, жир из гуся вытек на дно и вспыхнул, но сам гусь, к счастью, уцелел. Не отпуская виолу, я эффектным жестом фокусника распахнул дверцу духовки И вот он, виновник переполоха, лежал на противне, золотистый, румяный и аппетитный. «Дэнил, я тебя люблю!» — воскликнула Виола и, обняв меня еще крепче, легко коснулась губами моих губ. Но тут же опомнилась, выхватила прихватки и принялась командовать. «Миссис Хиггинс, начинайте накрывать на стол! Хью, принеси напитки и не забудь всем предложить!» «Дэнил, ты мне нужен здесь!» Отнеси гуся в гостиную и укрой его стазисом, чтобы не остыл. Виола. Господам, добрый день!» Поприветствовал всех Морган, оглядывая кухню и явно принюхиваясь к запаху дыма. «Никто не пострадал?» Он пришел сразу после инцидента с гусем. В одной руке он держал бутылку вишневого щербета, перевязанную атласной лентой, а в другой коробку изысканных сладостей с эмблемой самой модной кондитерской города. Я подскочила обнять его. Морг, привет, мы тебя ждали. Я выпустила его из объятий и забрала у него гостинцы. Извини за суету, у нас тут случился локальный пожар. Гусь захотел стать фламбе, но мы его переубедили. Примечание. Фламбе — кулинарный прием, при котором готовое блюдо или его ингредиенты поливают алкоголем и поджигают, придавая особый аромат и эффектную подачу. Конец примечания. «Спасибо за подарки. Мы садимся за стол через 30 минут, так что располагайся». И на несколько тонов громче я крикнула брату, который, похоже, забыл о своих обязанностях. «Хью, напитки гостям!» Домашние начали деловито выполнять свои задания. Пока Хью показывала родителям сад, Морган и Шарлотта остались в гостиной. Миссис Хиггинс уже заканчивала накрывать на стол, а Дэн перенес гуся. «Мне кажется, или он стал больше?» Я знаю, что во время готовки ингредиенты усыхают, а вот об обратном эффекте никогда не слышала. Столовая была готова, гости собрались, а я уже успела переодеться в праздничный наряд. Для сегодняшнего вечера я выбрала баркатное платье в пол насыщенного гранатового цвета. Пора приглашать всех к столу. Миссис Хиггинс, естественно, праздновала с нами. Для нас она уже давно стала новым членом семьи. «Дорогие мои, все к столу!» Я позвала всех в гостиную. Пока все рассаживались, мы с Хью подготовились к торжественному анонсу. Я достала припрятанную книгу, а Хью взял бутылку мятной шипучки. Наконец, все расселись по своим местам, кроме нас с Хью. Он прокашлялся и заговорил на манер конферансье. «Дамы и господа, сегодняшний день точно войдет в историю!» «У нас для вас невероятная новость, от которой вы точно не останетесь равнодушными!» «Если бы вы не сидели, эта новость, возможно, сбила бы вас с ног. Барабанная дробь!» Хью театрально указал на Моргана, а тот увлеченно начал отстукивать барабанную дробь. «Итак, позвольте представить новую, только что отпечатанную, еще пахнущую свежими чернилами, книгу «Мисс Виолы Барнс». Самой широкой улыбкой, на которую только была способна, я достала книгу из-за спины и подняла ее высоко, чтобы всем было видно. В ответ раздались звонкие аплодисменты, а Морган даже присвистнул, чем заработал недовольный взгляд миссис Хиггинс. Хью налил все мятные шипучки, и мы дружно подняли бокалы за будущие тиражи. Родители были в восторге, хотя папа, когда я обходила стол, демонстрируя книгу отчего-то облегченно выдохнул и залпом выпил полный стакан воды. Дальше застолье шло своим чередом. Мы ели без меры, пили мятную шипучку и много разговаривали. Насытившись, мы перебрались на диваны. Пришло время для нашей традиционной игры в шарады, которая никогда не обходилась без участия всех гостей. Да-да, даже господин прокурор и господин главный дознаватель были в числе игроков. Кто бы мог подумать, а? Пока Хью с усердием пытался изобразить белку, а все вокруг делали вид, что никак не могут угадать, кто он, я с интересом наблюдала за гостями. Родители разрумянились от смеха, а мама даже закрыла лицо руками и откинулась на спинку дивана в приступе хохота. Дэниел, как и я, с улыбкой наблюдал за происходящим. Миссис Хиггинс, подтягивая горячий шоколад, старательно сдерживала улыбку, но ее ноздри предательски раздувались. Наконец, она разразилась смехом, когда Хью сделал вид, что грызет гигантский орех. Одна только Шарлотта выглядела капельку печальной. Нет, она участвовала в застольной беседе и покорно отвечала на вопросы Джо. Вместе со всеми смеялась над представлением Хью, но иногда тень пробегала по ее лицу. Завтра нужно будет спросить у родителей, почему кузина приехала так неожиданно. Я рада ее видеть, но это все-таки немного странно. Дяди с семьей были не менее традиционными в отношении лунных праздников, и, как правило, встречали их вместе. Морган, несмотря на отсутствие опыта, справлялся с шарадами с удивительной легкостью, но все же его попытки были скорее забавными, чем успешными. Пару раз я заметила, как его взгляд задерживался на Шарлоте. Он не скрывал своего интереса. Хью столько рассказывал о его похождениях, что я не могла не задуматься. Надо предупредить Шарлоту. Для Моргана жизнь — это одно большое приключение, где все можно попробовать, а потом просто пойти дальше. Ближе к полуночи, когда все уже выдохлись после шарата и почти доели медовые месяцы, настала пора расходиться. Все сразу начали суетиться. Растолкали папу, который уже давно дремал на диване, периодически всхрапывая. Шарлотта схватила свою книгу и встала у лестницы, прощаясь со всеми. Морган поцеловал ей руку, заставив ее покраснеть. Странно, но она выглядела недовольной. Дэниел открыл портал сначала для миссис Хиггинс, а потом для Моргана. Мама с папой, зевая, пошли следом за шарлотой. Мы пожелали им доброй ночи. И вот, наконец, мы остались одни. Дэниел расположился на диване, а я, не раздумывая, забралась к нему на колени. Он протянул мне бокал с терпким вишневым щербетом, а второй взял себе. Мы сидели вместе, погруженные в тишину, и наслаждались послевкусием этого уютного семейного праздника. Не знаю, можно ли сделать этот вечер еще лучше, проморлыкала я, закрыв глаза, полностью поглощенные атмосферой и нашей близостью. Раз уж ты заговорила об этом. Дэниел как-то сразу весь собрался и стал серьезным. «Виола, я люблю тебя. Ты лучшее, что случилось в моей жизни». Если бы кто-то сказал мне пару лет назад, что я буду играть в шарады в ночь серебряной луны, я бы рассмеялся ему в лицо. Но ты изменила меня. Ты научила меня чувствовать. Ты напомнила, каково это — жить». Он осторожно поставил бокал на подлокотник дивана и достал из внутреннего кармана блейзера маленькую черную бархатную коробочку. Сердце забилось быстрее. «О, богиня, это действительно происходит, или это сон?» я ущипнула себя нет определенно не сон я твой навсегда потом он осторожно посадил меня на диван встал на одно колено открыл коробочку и произнес мисс вела барнс окажете мне честь стать моей женой да да конечно же да я твоя Дэниел! была твоей еще тогда когда ты сидел на этом самом диване истекая кровью после нашего «Маленького приключения в морге!» Он достал кольцо и осторожно надел на мой безымянный палец. Наши взгляды встретились. Целую вечность мы смотрели друг на друга и тонули в мире, доступном только нам двоим. Почти одновременно мы поднялись. Я случайно смахнула с подлокотника недопитый бокал, и в гостиной сладко запахло вишней. Но ни один из нас даже не шелохнулся. Мы не могли оторваться друг от друга. Он прижал меня к себе, а я обвела руками его шею. Я тоже был твоим тогда, просто не мог признаться себе в этом. Сначала он коснулся губами кончика моего носа, а потом медленно и самих губ. Я не выдержала и притянула моего незнакомца к себе, запустив пальцы в его волосы. Резко остановилась. К слову о незнакомцах. «Хочешь узнать секрет?» прошептала я так чтобы губы чуть касались его уха. Знаешь, как я называла тебя самой первой нашей встречи? Хм, мой незнакомец. Он счастливо рассмеялся и поцеловал меня. Позади меня раздался звук открываемого портала. Дэниел подхватил меня на руки и шагнул в него. Определенно, лучшая ночь в моей жизни.